Александр Науменко, когда брат вернулся домой. «Ты где тут успокоиться?» – говорила возбужденно мама. «Я места себе не могу найти». Это продолжалось уже не один час. Она ходила по кухне из стороны в сторону, постоянно прислушиваясь к различным звукам в подъезде, шарканью к каким-то голосам, работающему лифту, О, «Тебе, брось, следует взять себя в руки!» Отвечал я отец, усевшись на табурет, перед очередной кружкой кофе «Мы с моим братом родились в один день и даже в один час, являясь близнецами Но общего между нами оказалось слишком мало Две совершенно различные личности, как бы это ни было удивительно Казалось, все должно стать как раз наоборот, но, увы, нет Может, конечно, у других близнецов все иначе, но у нас вот так» Два часа ночи. Ну где его ноги носят? Мой брат не вернулся домой, хотя пообещал, что будет к одиннадцати, как штык. Назначенное время прошло, а мы все еще не спали. Родители находились на кухне, а я в комнате, глядя без звука телевизор, какую-то дурацкую программу. Мысли лениво ворочались в голове, пытаясь понять, в чем могла стать причина невозвращения брата. Скорее всего, из-за новой девушки, с которой он познакомился неделю назад. Сергей будто голову потерял от нее, слетев с катушек. Все разговоры только о ней. Какая-то красивая, нежная. Как же ее зовут? Попытался припомнить я, но так и не смог. Родители об этом, конечно, знали. Но пока еще не бросились искать, надеясь, что их сын вскоре вернется. Девушку, наверное, можно легко найти через друзей и знакомых в техникуме. где мы оба учились, но это будет уже завтра, в том случае, если Серега не придет. Я и сам не заметил, как уснул прямо перед телевизором, развалившись на диване. Родители по-прежнему бубнили, но там, где-то далеко, а реальный мир уплывал все дальше и дальше, пока окончательно не растворился. Входная дверь щелчком открылась, и я вскинул голову. принимая сидячее положение. Раздались осторожные шаги. Отца и мать слышно больше не было. Наверное, уснули. Сколько же времени сейчас? Я вслушивался в шум в прихожей, какое-то неясное бормотание. Спустя несколько секунд на пороге появилась вытянутая тень. А следом за этим и фигура моего брата. Она оказалась темным пятном при выключенном свете и лишь работающем телевизоре, который показывал голубой экран. где был? Спросил я сонно, часто моргая Пытаясь сдержать зевоту На это я услышал лишь хриплое дыхание мать тут с ума просто сходит В ответ снова ничего Но Серега по-прежнему стоял на пороге, не шевелясь У Машки своей, что ли, был? Поинтересовался я, наконец вспоминая имя девушки На время хотя бы иногда поглядывал Сейчас тебе отец вставит пистон Как и мать Я попытался разглядеть лицо брата, осознать, почему тот молчит, но не увидел ничего, кроме нечто размытого, непонятного. Включи свет. Нулевой результат. С тем же успехом можно было разговаривать и за стеной. «Да ты оглох там!» «Говорю!» «Извини, брат». Наконец раздался голос. Но этот голос казался совершенно чужим, незнакомым, каким-то надтреснутым. Будто долгое время Серега молчал, а тут, наконец, решил заговорить еще, полностью не владея своими голосовыми связками «За что тебя извинить?» «Что так все вышло?» Брат по-прежнему стоял неподвижно в проеме двери, оболкатившись плечом о косяк «Скажи маме, я ее люблю» «И папе тоже» «Я? Я не понимаю тебя» «Ты куда намылился?» «Да, мне придется уйти» Куда? Ты ведь только что пришел Поднявшись, я подошел к брату, ощущая, как в нос шибануло неприятным запахом Влажной землей, а еще сырой плотью Кровью Так пахло свежее мясо, когда только забили скотину и начали ее разделывать Мне доводилось это видеть и ощущать, когда мы с Серегой отдыхали у бабушки в деревне Что за... Щелкнув по выключателю, я зажмурился на какой-то миг от ярко вспыхнувшего... Под потолком света А после, часто моргая с недоверием и ужасом Уставился на Серегу Тот по-прежнему находился все на том же месте Слегка покачиваясь из стороны в сторону Но вот только его голова Она оказалась разбитой напрочь Длинные волосы слиплись от крови и грязи А рана на правой стороне виска Была настолько ужасной Что открывала пробитую кость И содержимое черепной коробки О -о -о. Вырвалось из меня, кровь густыми ручьями медленно стекала по лицу, капая на одежду и пол Все вокруг оказалось испачкано бурой жидкостью, а в прихожей виднелись окровавленные следы, что вели в комнату от входной двери Господи, что с тобой случилось? Да как вообще? Да как вообще с такими ранами можно еще и жить и даже разговаривать? Закончил я мысленно, ощущая нешуточное потрясение Скажи родителям, чтобы искали меня за ДК В кустарнике Там недалеко от третьего неработающего фонаря Что? Скажи им, я там Пускай мама с папой заберут меня Мне очень холодно Его посиневшие губы замерли на каком-то сером, землистом лице Взгляд оказался абсолютно пустым, ничего не выражающим Но! Меня сильно начало трясти от страха от вида Сереги. Скажи им. Брат, развернувшись, медленно побрел к выходу с низко опущенной головой. Кровь по-прежнему капала с него, морая пол. А я, помедлив секунду, бросился за ним, но как только сделал шаг, то проснулся. Часто моргая, я с облегчением увидел себя на диване. Вормотал работающий телевизор, а часы показывали, что мне удалось поспать не больше десяти минут Но тут же в голове всплыл кошмарной картинкой жуткий сон Тревогой что-то заныло в груди неким недобрым предчувствием Вскочив в ведомые неизвестными мне чувствами, я стал спешно одеваться, выходя в прихожую Из кухни выглянули родители, привлеченные шумом Ты куда это собрался?» – поинтересовался отец Половин третью ночи с ума сошел. Может, и сошел, подумалось мне в тот момент. Что у тебя с лицом? В свою очередь поинтересовалась мать, заметив, по-видимому, мое напряжение, шокированный вид. Кое-как я поведал о своих тревогах, заикаясь, запинаясь, все еще до конца не собрав мысли в кучу, не желающие верить в это родители, все же пошли со мной, чтобы проверить. И нас ждала страшная находка. Как раз неподалеку от третьего неработающего фонаря тело Сергея лежало в грязи, окровавленное, спрятанное в густом кустарнике. Наверное, в таком месте его долго бы не нашли, так как люди в основном здесь не ходили, предпочитая иную дорогу. Да если бы и прошли, то все равно не увидели с тротуара все это. Как выяснилось позже, драка произошла из-за девушки. Мой брат столкнулся с бывшим парнем этой Маши, оба подвыпившие. После местной дискотеки, вышли на разборки. Затем произошла сама драка, и противник Сергеев в какой-то миг схватил с земли камень, стал наносить по голове удар за ударом, а когда до него дошло содеянно, испугался и спрятал тело. Конечно, его бы все равно отыскали, так как имелись свидетели конфликта, но все же логику в таких ситуациях трудно понять. Вот такая история, произошедшая. Два десятилетия назад со мной. Но до сих пор, несмотря на такое длительное время, я все еще помню об этом. О своем брате-близнеце, которого потерял в ту злополучную ночь. Конец рассказа.